Глава четвертая. Исповедь горячего сердца. В анекдотах. Я там кутил. Давичи отец говорил, что я по нескольку тысяч платил за обольщение девиц. Это свинский фантом. Никогда того не бывало. А что было, то, собственно, на это денег не требовало. У меня деньги, аксессуар, жар души, обстановка. Ныне вот она, моя дама, завтра, на ее месте уличная девчонка. И ту, и другую веселю. Деньги бросаю пригоршнями, музыка, гам, цыганки. клинада и ей даю, потому что берут, берут с азартом. А в этом, надо признаться, и довольны, и благодарны.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 Но если бы ты был, что я, Ты понял бы, что эти значат. Любил разврат, любил и срам разврата, Любил жестокость. Разве я не клоп, не злое насекомое? Сказано, Карамазов. Раз пикник всем городом был, Поехали на семитройках. В темноте, зимой, в санях Стал я сжать одну соседскую девичью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 Видел, как следили за мной из угла зала, когда, бывало, танцуют, а у нас то и дело, что танцуют ее глазки. Видел, как горели огоньком, огоньком кроткого негодования. Забавляла эта игра только мое сладострастие насекомого, которое я в себе кормил. Через пять месяцев она за чиновника вышла и уехала, сердясь и все еще любя, может быть. Теперь они счастливо живут. Заметь, что я никому не сказал, не ославил. Я хоть и низок желаниями и низость люблю, но я не бесчестен. Ты краснеешь. У тебя глаза сверкнули. с тебя этой грязи. И все это еще только так. Цветочки пальдикоковские, хотя жестокое насекомое, уже росло, уже разрасталось в душе. Тут, брат, целый альбом воспоминаний. Пусть им Бог миленьким здоровье пошлет. Я, разрывая, любил не ссориться. И никогда не выдавал, никогда ни одну не ославил. Ну довольно. Неужели ты думал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 Из мерзости, из поля, загаженного мухами, перейдем на мою трагедию, тоже на поле, загаженное мухами, то есть всякою низостью. Дело ведь в том, что старикашка хоть и соврал об обольщении невинностей, но в сущности, в трагедии моей. Это так ведь и было, хотя раз только было, да и то не состоялось. Старик, который меня же корил небылицей, Этой-то штуки и не знает. Я никому никогда не рассказывал. Но тебе первому сейчас расскажу. Конечно, Ивана исключая. Иван все знает. Раньше тебя давно знает, но Иван могила. Иван могила? Да. Алеша слушал чрезвычайно внимательно. Я ведь в этом батальоне, в линейном, хоть и прапорщиком состоял, но все равно как бы под надзором, вроде как сильный какой. А городишка принимал меня страшно хорошо. Денег я бросал много, верили, что я богат, я и сам тому верил. А, впрочем, чем-то и другим я им должно быть угодил. Хоть и головами покивали, а право любили.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 «Тетка — бессловесная простота, а племянница — старшая дочь подполковника, бойкая простота». «Люблю, вспоминая, хорошее слово сказать». «Никогда-то, голубчик, я прелестней характера женского не знал, как этой девицы. Агафии звали ее, представь себе, агафии Иванной. Да и не дурна она вовсе была в русском вкусе. Высокая, дебелая, полнотелая, с глазами прекрасными». Лицо, положим, грубоватое. Не выходила замуж, хотя двое сватались. Отказала и веселости не теряла. Сошелся я с ней. Не таким образом, нет. Тут было чисто. А так, по-дружески. Я ведь часто с женщинами сходился совершенно безгрешно, по-дружески. Болтаю с ней такие откровенные вещи, что, ух, а она только смеется. Многие женщины откровенности любят, заметь себе. А она, к тому же, была девушка, что очень меня веселила. И вот еще что. Никак бы ее барышней нельзя было назвать. Жили они у отца с теткой, как-то добровольно принижая себя, совсем другим обществом не равняясь. Ее все любили и нуждались в ней, потому что портниха была знатная, был талант.